Кошмарная ночь на лоне столичной природы. Вот когда можно было узнать человека насквозь, так это во время последней страшной жары, сказал мне мой приятель, вагоновожатый трамвая номер 8606. Надо вам сказать, что комиссар парков и садов совместно с комиссаром лесного департамента и комиссаром полиции... Взяли да и сочинили такое постановление, чтобы впредь до того, как ведающее погодой бюро не понизит до нормальной температуры воздух, публике разрешалось проводить ночь в общественных парках и садах. Ну и это самое их постановление утвердил еще им секретарь государственных имуществ и общества борьбы с москитами в Южном Оранжуэце, а также комиссию по улучшению быт от деревни. И вот как только постановление было объявлено, началось настоящее переселение народов из собственных квартир в общественные парки. Через 10 минут после захода солнца можно было подумать, что в этих парках происходит репетиция комедии с раздеванием. Люди шли с семьями, толпами, целыми обществами, кланами, племенами, клубами. и все это шло наслаждаться ночной прохладой, лежа на траве под открытым небом. Те, у кого не было переносных печей для того, чтобы оградить себя от холода ночью, тащили с собой груды теплых одеял. Они устраивали очаги в синих деревьев, теснились на узеньких дорожках, зарывались в траву там, где грунт был помягче, И таким образом в одном только центральном парке довольно успешно вело борьбу с ночной прохладой до пяти тысяч человеческих особей. Вы знаете, что я живу в доме элегантно комфортабельно отделанных и устроенных квартир Бершеба в том, что стоит над самой высокой частью центральной Нью-Йоркской дороги. Когда, значит, пришел к нам в дом этот самый приказ о ночевке в парке, Такое поднялось, что можно было подумать, что сразу в двух местах у нас пожар сделался, и всем жильцам грозит полная потеря имущества. Все принялись увязывать свои перины, галоши, чайники, целые вязки чесноку, ящики с углем, чтобы хоть как-нибудь в этом самом парке переночевать. Тротуар перед нашим домом, скажу я вам, был что русский лагерь во время генерального наступления О'Ямы. Стоном-стон у нас в доме стоял, начиная с самого верхнего этажа, где жил Дани Геосхизен, до апартаментов в первом этаже, которые занимает миссис Гольдштейн-Нуйски. — На кой прах, — бешено кричал швейцару Дани, стоя в своих синих нитяных носках, — на кой прах меня выпроваживают из моей уютной квартиры, и я должен валяться в траве, как какой-нибудь кролик? Только черт знает кто мог выдумать что-нибудь подобное. Но вы там потише, остановил его полисмен, сжимая в руке свою резиновую дубинку. Это выдумал не черт знает кто. А вы должны подчиняться предписанию полицейского комиссара. живей собирайтесь. Все, все, выбирайтесь и извольте отправляться в парк. А как же нам хорошо жилось в наших квартирках в доме биршеба. Одоуди и штейновицы, калаханы и коганы, и спиццинели, и макмьюзы, и шпигельмейры, ионесы, люди всех национальностей, жили как одна большая семья. С наступлением душных жарких ночей мы организовали живую цепь из детей, которые передавали нам из пивной келлишта на углу кружки. так что даже и за пивом бегать не приходилось сидишь себе одетый ровно настолько насколько полагается по статусу ветерком тебя на сквознячке обдувает вентилятор жужжит ноги в окошко выставишь в шестом этаже роззенштейна дочки сидя на пожарной лестнице песни распевают с восьмого доносятся звуки флейты паирурка изо всех окон Дамочки наши перекликаются, уменьшительными именами друг дружка называет. Одним словом, летнее пребывание в наших квартирках в доме Бершеба — это, я вам скажу, лучше всякого курорта. Самое, так сказать, модное летнее место пребывания рядом с ним показалось бы скверной дырой. Пиво вдоволь. Ноги в окно высунуты, старуха тебе на жаровне котлеты свиные жарит, дети в легких платьишках на тротуаре вокруг шарманщика топчутся, за квартиру у тебя за неделю уплачено. Чего еще может лучшего пожелать в летнюю душную ночь человек? И вдруг, нате приходит это самое полицейское предписание — И вас из вашей собственной квартиры гонят ночевать в какой-то парк, честное слово. Словно мы не в свободной Америке, а в империи российской живем. Мы все это еще им при новых выборах припомним. Ну так вот, этот самый полисмен загнал весь наш табор в ближайшие ворота парка. Там-то среди деревьев совсем темно. Ну и дети, конечно, сейчас живой подняли, домой проситься стали. А полисмен говорит нам, «Вы проведете ночь, лежа здесь, среди зелени, в живописной местности. Уклонение от исполнения этого предписания будет рассматриваться как оскорбление комитета парков и заведующего метеорологической станцией и повлечет за собой тюремное заключение». «В моем ведении находятся эти 30 акров от этого места до египетского памятника». И я рекомендую вам вести себя смирно и полицию не беспокоить. Проводить ночь на траве вы приговорены властями. Утром вы можете вернуться домой. Но к ночи вы снова должны быть здесь. Освещение, кроме как на аллеях, где ездят автомобили, у нас 179 квартирантов дома Бершеба не было никакого. Приходилось устраиваться в этом проклятом лесу Кто как может. Тем, что захватили одеяло и дрова, было еще сносно. Развели костры, укутались с головой в одеяло и с проклятиями кое-как улеглись на траве. Все равно и делать нечего, и смотреть нечего, и пить нечего. Тьма такая, что друга от недруга не отличишь. Только носом с кем-то тычешься. Я захватил из дома новое свое зимнее пальто красные стеганое одеяло с постели и несколько пилюль хинина. Три раза в течение этой ночи кто-то ввалился на меня и коленом давил мне на горло. И три раза я принужден был вскакивать, давать сдачи по физиономии и кого-то сбрасывать вниз на посыпанную гравием дорожку. И вдруг чувствуешь, что ко мне жмется кто-то, от кого так и веет ароматом пивной келли. Прямо нос с носом столкнулись. «Так это вы, паци?» — спрашиваю. А он в ответ. «Так это вы, карни!» «Как вы думаете, долго это будет продолжаться?» «Я погоды предсказывать не умею, — говорю я. А только ежели они желают удачи на ближайших выборах, они разок-другой должны нам дать поспать у себя дома, прежде чем распространять свои списки». Хоть бы поиграть на флейте у себя дома, Посидеть на ветерке у своего окошечка, В аромате жареного лука и колбасы, Под грохот пробегающих внизу поездов, Почитать о последних убийствах. Чего ради они пасут нас здесь? Одни эти заползающие на своих ножках К вам в штаны всякие штучки, чего стоят. а целым роем, кружащиеся около вас эти, что называются, москитами. Кому это нужно? Карни! Если бы еще за это время за квартиру не приходилось платить. Это ежегодная великая неделя на траве, которую полиция аптечный трест устраивает в целях использования той части населения, которая не ездит на пикники к морю. Да я ни за какие деньги не могу спать на земле. У меня от этого сенная лихорадка делается и ревматизм, а в ушах у меня настоящий муравейник. Ну вот, так проходит ночь. Бывшие квартиранты дома Бершеба стонут и спотыкаются в темноте, не находя себе места в этом лесу. Детях нычут от холода. Наш швейцар кипятит им воду для чая и поддерживает костры дощечками с указанием дороги в казино и в таверну. Квартиранты стараются расположиться семьями, но надо иметь особое счастье для того, чтобы очутиться рядом хоть с человеком с одного с вами этажа или хотя бы одного с вами вероисповедания. То и дело кто-нибудь из Мерфи скатывается к Розенштейнам, а то Коган пытается забраться под кусты Котреди, происходит столкновение, и кто-нибудь вылетает на проезжую дорогу, где и остается. Кое-кто из женщин таскает друг друга за волосы. Ближайшего плачущего ребенка в силу непосредственного чувства, не считаясь ни с какими родственными отношениями и не разбираясь в том, чей он свой или чужой, награждают шлепком. В этой темноте трудно соблюдать те социальные различия, которые так строго соблюдаются в светлых квартирах дома Бершеба. Миссис Раферти, которая готова презирать даже асфальт, на который ступала нога Антонио Спиццинелли, просыпается с ногами на его груди. Майко Доуди, спускающий с лестницы всех разносчиков, появляющихся у него на пороге, поутру вынужден выпутывать свою шею из обвившихся вокруг него бакенбард и Штейна, И тем самым на рассвете перебудить всех лежащих на дорожке. Но кое-кто однако за эту ночь, презирая все неудобства своего положения, успел завести приятное знакомство. Так что на утро среди квартирантов дома Бершеба оказалось пять помолвленных парочек. В полночь я встал, стряхнув росу с волос, вышел на аллею и сел там. С одной стороны парка светились огни улицы домов. Глядел я на эти огоньки в окнах и думал о том, что есть же счастливые люди, которые могут жить, как им нравится, и курить трубку у своего окна в приятном холодке. Вдруг подкатывает ко мне автомобиль, из которого выходит элегантный, прекрасно одетый господин. «Милый мой», — говорит он мне, — «можете вы мне объяснить, почему все эти люди лежат здесь на траве?» Ведь это, кажется, не разрешается. Приказ такой вышел, говорю я, от местной полиции по предписанию какого-то торфяного общества, что значит все, кто не имеет за плечами особой протекции впредь до нового распоряжения, должны содержаться в парке. Еще хорошо, что приказ вышел в такое теплое время, и потому смертность, кроме как на дорожке вдоль озера и на аллее, где ездят автомобили, не превышает нормы. «А что же это за люди, которые лежат на этом склоне холма?» — спрашивает меня все тот же господин. «А это, — говорю я, — все квартиранты дома Бершеба. Прекрасный дом, это вам всякий скажет. В душную летнюю ночь у нас там особенно хорошо. Хоть бы скорее рассвело «Значит, — говорит господин, — они все перебираются сюда на ночь». и имеют возможность дышать чистым, напоенным ароматом цветов и зелени воздухом. Тем самым они избавлены от душной атмосферы камня и кирпича. «Дерево, мрамора штукатурки и железо», — добавил я. «На это надо обратить внимание», — сказал он, и что-то записал в книжку. «Вы что ж, будете комиссар полиции, что ли?» — спросил я. «Я владелец дома Бершеба», — ответил он, — «и я благословляю эти деревья и траву, так как они дают мне возможность увеличить доходность моего дома». «С завтрашнего дня за все эти удобства квартирная плата будет повышена на 15%. Покойной ночи!»